505. Гуру Бывают периоды в жизни человека, когда карма ставит его в особые тесные рамки. Тогда надо смириться, ибо карму нарушить нельзя. В конечном итоге окажется, что это было наилучшим решением судьбы охранить избранное направление. Теряя в одном, выиграем в другом и преуспеваем. Учитель знает лучше, что именно нужнее всего на данный момент.